Глава пятнадцатая Колонна кавалерийского приарского полка растянулась от ворот замка вниз по склону городским улочкам, в одной из которых спрятался ее хвост. Возле самого портала находился влекомый четверкой лошадей фургон, крытый разноцветным лоскутным тентом. На подобных повозках разъезжали по всему континенту трупы бродячих скоморохов или акробатов. «Девиц для достоверности не хватает», — вынесла свой вердикт герцогиня Гирфельская, осмотрев переодетых в циркачей Лена Гарки, пятерку Янычар и одного из десятников пехотного полка, выступающего в роли войщика. «Не бывает группы акробатов без пары, как минимум, потасканных шлюшек среди них». «Это у других не бывает, Лана». Игорь потрепал по головам Кольта и Дина, коснулся указательным пальцем носика улыбнувшейся Гильмы и вскочил в седло. «А у нас что есть, то есть. Как говорится, чем богатые. Он подобрал поводья и посмотрел на скачущего от хвоста колонны полковника Тега. «Не стану же я девчонками своими рисковать. Одно дело — ножи бросать или уметь уворачиваться от захватов и бить между ног...» а другое — вступить в бой со взрослым вооруженным мужчиной. Нет, не пойдет. Может, позже, когда адепки станут взрослее, сильнее и освоят мечи. Думаю, стражники не такие наблюдательные, как самая прекрасная правительница в мире, и на отсутствие девиц внимания не обратят. А если и поймут, что что-то не так, уже поздно будет». Принцесса с графиней, одетые в строгие дорожные платья, в которых ездили смотреть развитие этих награда, переглянулись, и первая сказала второй. «Умеет же мой верный вассал правдиво оценивать свою государыню. «Действительно, может», — согласилась графиня. «Но его сладкоречие ведь ничего не меняет, Лана. Если граф Приарский лично отправится с хенычарами захватывать ворота Юрга, ты же, как обещала, голову ему по возвращении». «Отрубишь?» «Мы вроде бы по-другому договорились», — герцогиня поправила связанные в хвост волосы. «Я его только приговорю. А рубить твоя работа?» Подруги шутили, но на Игоря смотрели серьезно и даже немного сердито, подозревая его в неблагоразумии. «Граф сказал, граф сделал. Не переживайте». Попаданец тронул коня навстречу подъехавшему Тегу -виллу. «Все готово, полковник», — уточнил он у него. Полк выдвигался налегке, а благодаря порталам до истерского города кавалеристам предстояло пройти расстояние меньше трех километров, так что Егоров мог бы и не спрашивать барона. При таких условиях и готовиться-то не надо, но порядок есть порядок. «Ждем только команду», — ответил командир кавалеристов. Попаданец пришпорил коня и подъехал к площадке, где дежурила одна из адепток, чернявенькая и ролла. Благодаря своей необычайной худобе и маленькому росту девушка выглядела самой младшей из всех воспитанниц Айсы, при том, что в реальности все было наоборот, среди них она являлась старшей по возрасту. Через половину восьмушки адептке исполнится уже семнадцать. Когда Игорь узнал, сколько в действительности лет этой пиглицы, ему вспомнилась земная поговорка, что маленькая собачка всю жизнь щенок. А ее возраст он для себя выяснил, когда ему доложили, что к ней начал буквально клеиться, как сказали бы в родном мире Егорова. Один из помощников Шминцем, занимавшийся доставкой продукции через портал в Гирфельскую гавань. Возмущение землянина по поводу постоянных приставаний молодого клерка к малолетке, понятно, сразу же прошло, как только он понял, что и ухажер, и предмет ухаживаний почти ровесники. Но перед Игорем случившееся высветило намечающиеся впереди проблемы. Ведь в самом деле его янычары и адептки — это не какие-нибудь бесчувственные винтики в механизме, а живые люди со своими желаниями, устремлениями и, увы, влюбленностями. Значит, через пару-тройку лет его воспитанники начнут, что называется, смотреть на сторону. Делать из них подобие земных монахов и монашек, требуя обета безбрачия, а потом постоянно следить за моральным обликом своих спецназовцев и клановых мастериц? Развоплощать пожелавших выйти замуж адепток или приводить в обычные подразделения янычара, решивших связать себя узами брака? Таня эти озабоченности своего мужа всерьез не восприняла, порекомендовав ему относиться к неизбежностям жизни спокойно или даже найти в данных обстоятельствах преимущества и возможности. Будущие мужья адепток или жены янычар, тоже ведь тот самый человеческий ресурс, на недостаток которого ты мне не рассетовал», — резонно заметила она. «Поэтому не переживай по данному поводу, а лучше придумай, как можно использовать тех людей». В словах жены Игорь увидел здравое зерно и терзать себя лишними тревогами не стал. Времени на то, чтобы найти место будущим спутникам и спутницам его воспитанников, еще имелось достаточно, так что найдет он, к чему привлечь дополнительные кадры». «Ирола», — обратился граф худышки, как и воины, готовые к действиям и ждущие от господина только команды. Других слов не потребовалось. Адептка спокойно и быстро открыла портал и отошла в сторону. Волнения первых дней службы у девушек клана давно прошли, И необычайная, могущественная пространственная магия стала для адепток привычной и рутинной. Наверное, так и должно было случиться. Через открывшийся портал все инициированные попаданцем соклановцы увидели обширную лесную поляну, на которой отсутствовали какие-либо признаки нахождения на ней людей. Не зря Игорь подбирал места малохоженные. Впрочем, окажись, кто поблизости от выхода приарцев, хуже было бы только ему. По знаку графа разведывательная полусотня перешла через пространственный проход и рассыпалась пятерками по лесным зарослям в округе. Следом, скрипя тележными осями, сделанными из местной твердой лиственницы, двинулся длинный фургон с янычарами и довольно улыбающимся на козлах рядом с войщиком гарки, Гордым оказано ему честью начать атаку вражеского города. Янычары, не останавливаясь, сразу же свернули к лесной дороге, которая через сотню метров выводит на тракт ввиду городских стен. Затем началось неспешное движение полка. Времени, чтобы переправиться к Юргу, у кавалеристов имелось с огромным запасом, поэтому как только поляну заполнили вторая и третья сотни, переход остальных бойцов. притормозился. Нужно было дать возможность спецназовцам добраться до городских ворот и заблокировать их. Задача захватить надвратную башню перед парнями гарки не стояла. «Господин, а мне где находиться?» — спросила Ирола. «Здесь? Или перейти на поляну?» Пошли вместе. Улыбнулся Егоров и направил неспешным шагом коня в портал. «Не будем нарушать установленного порядка». «Как мы уйдем, так сразу же возвращайся и закрывай переход». Обернувшись, он увидел по-прежнему настороженно и с подозрением смотрящих в его сторону Латану с Таней. Игорь помахал им рукой уже с поляны. Ролим узнаю у наблюдателей, насколько оживленное движение сейчас по тракту». При других обстоятельствах попаданец и сам бы своими глазами мог оценить обстановку на дороге до города, а не напрягать лейтенанта. Но, чувствуя между лопаток взгляды подруг, решил не накалять обстановку. Ему еще назад предстоит вернуться. Графство Юркское под стать своей столице было совсем небольшим. из-за чего положенный каждому графу для формирования и содержания полк насчитывал всего три полноценные боевые сотни, и то так обстояли дела до того разгрома, который гирфельский генерал Карас устроил веской армии прошедшим летом. Сейчас у местного владетеля вряд ли наберется больше пары сотен регулярного войска». А те подразделения пехоты, которыми граф Юркский мог пополнить полк до штатной численности, как организованные силы, еще не существуют, составляя лишь городское ополчение. Конечно, в Юрге имелись еще и отряды стражи, но это скорее полицейские, а не военные. Пятикратное превосходство в количестве солдат и внезапность нападения практически гарантировали успех приарцев во владении исторским городком. «Никого, граф», — доложил лейтенант Роллем. «Вечер ведь. Пара крестьянских телег навстречу Гарки движется, и все. Лэн со своими уже в тысячи шагов от ворот». «Отлично». Игорь посмотрел на адептку и взмахом руки показал ей на оставшиеся по другую сторону портала сотни бойцов во главе с Тегом. Рола, как только мы уедем с поляны, сообщишь барону, что ему тоже пора в переход». Если инициированные пространственные магии могли видеть и слышать все, что происходит по обе стороны портала, то остальные такими возможностями не обладали. Игорь сейчас мог хоть обкричаться своему полковнику, находившемуся от него в десятки шагов, тот бы ничего не услышал. — Слушаюсь, граф. Коротко поклонилась адептка и, немного замяшкавшись, выполнила Книксон. Передам. Сигнал о том, что фургон Янычар въехал на мост через городской ров, поступил минут через десять, и кавалеристы колонной по четыре направились к Юргон. Давно уже никто из воинов-попаданца не морщился насчет обязательства использовать стремена. Всего через пару-пятидневок бурчане «Да что мы, бабы какие-нибудь, что ли?» сошло на нет. Бойцы не только сумели оценить удобство и возросшую скорость движения, но ну и самостоятельно сообразили, какие возможности боя верхом у них появились. Пусть до своей латной кавалерии у землянина дело еще очень не скоро дойдет, железо в первую очередь необходимо в Технограде, однако уже сейчас он получил себе войско, которое смело можно называть уланами. Как и обещал подругам, граф не стал возглавлять колонну, заняв себе место с разведчиками за сотней капитана Хотвера, Того самого злоязыкового карьериста, от которого Игорь все время порывался избавиться, но так этого и не сделал. И руки не доходили. И, как честно признался себе Егоров, от доносительства и очернительства, льющимися из хотвера в уши графа, имелась какая-никакая польза. Можно было узнавать настроение в своей армии с разных сторон. Да и как вояка капитан все же совсем неплохой и опытный. Этого у Завца не отнять. Янычары под командованием Гарки сработали на отлично с минусом. Дежурившие у ворот стражники, за целый день намаявшиеся устраивать поборы с мелких торговцев и бесправных крестьян, не смогли оказать хоть какое-то сопротивление спецназовцам. Шестеро стражников были убиты сразу же, трое раненые взяты в плен, и лишь один из них успел вбежать в боковую дверь башни и закрыться изнутри. К оценке действий своих янычар Игорь добавил минус из-за ранения в предплечье, которое получил Майлен, рыжий балагур из портовых воришек-попрошаек, неразбитый командирами и товарищами за свои дурацкие розыгрыши. «Майлен, там позади, с четвертой сотней, движется искмогения Ерога». Егоров за воротами отъехал в сторону к раненому. — Скажешь ей, чтоб вылечила тебя, обормота, мое распоряжение. — Не нужно, господин, — весело улыбнулся иначар. — Кровь уже не идет. Пусть для другого кого-нибудь прибережет магию. Устраивать разбор полетов в Игоре не стал, не время. И, похвалив гарки, оставил с ним три десятка разведчиков для удержания башни и ворот под контролем. Дождался четвертой сотни капитана Рид Нерга, с которой направился к Ратуше. Первые три свернули к графскому замку. Взять на зевок резиденцию местного владетеля Егоров не рассчитывал, и задачей барона Ойса была лишь блокировка в ней боеспособных подразделений юркского гарнизона. «Граф!» Вместе с четвертой сотней в город вошел и полковник Вил и догнал своего сюзерена. «Никаких изменений не будет?» «Нет, так. Действуем, как и запланировали. Главное, не расслабляться». Воины графа Приарского все сделали четко и слаженно. Уже через час после их вхождения в город ими были полностью заблокированы замок владетеля и городские улицы, а все трое ворот Юрга, здания ратуши, совета гильдии и штаб-стражи захвачены. До наступления темноты оставалось совсем немного времени, поэтому, естественно, никого из городских чиновников Игорь в ратуши не застал, Затоплененная охрана здания хорошо знала, где находятся особняки градоначальника, его заместителей, глав гильдий. И уже через двадцать минут после того, как граф Приарский по-хозяйски расположился в комнате приемов, к нему под конвоем привели издешнего мэра, доложив, что остальное начальство Юрга, кроме бегающего где-то по городу главы гильдии горшечников, собрано в зале совета. «Пусть там и побудут так». «А мы пока с Дольмом побеседуем». Игорь кивнул барону и посмотрел на бледного градоначальника. «Садись, уважаемый. Тебя мне назвали, а вот кто сейчас перед тобой, я вижу, ты в недоумении». «Да садись же, не маяч», — досадливо поморщился попаданец. «Граф Приарский человек добрый и этикетами не обременённый». Твой владетель вряд ли пожелает со мной встречаться в нынешних обстоятельствах, да и я не хочу ломиться к нему в замок силой. Придется нам с тобой все вопросы порешать, чтоб и тебе не очень плохо стало, и я не жалел, что зря прокатился». Градоначальник, несмотря на свой бледный вид, особого страха явно не испытывал. Правила игры, существовавшие в Рване, он хорошо знал и понимал, что Юргу грозит выплата выкупа, Размер которого зависит в том числе и от умения городских властей торговаться, а не грабеж или массовые убийства. Все-таки герцогство полуострова и соседние королевства не являлись по отношению друг к другу совершенно чужими цивилизационно, раз при войны между ними не предполагали борьбы на уничтожение. Хотя, конечно же, случалось всякое. Поняв, кто сидит перед ним, Дольм не смог сдержать изумления. Он побледнел еще больше, а глаза едва не вывалились из орбит. Егоров сделал вывод, что слухи о необыкновенном соратнике принцессы Ливорской, графе Игоре Приарском, уже широко разошлись кругами и достигли Истера. «Так это значит правда? Ходы древних, они существуют?» спросил градоначальник, присаживаясь на самый краешек стула. «А как сам думаешь?» равнодушно дернул причем землянин. Каким еще образом я мог порадовать твой славный город своим столь внезапным визитом? Существует, как видишь, и открывает большие возможности как для войны, так и для дружбы. Мне бы очень хотелось, чтобы с вашим господином было второе, однако готов и к первому. Что у вас говорят насчет предстоящего лета? Грозный принц Емирон Вески еще не оставил в покое мысль взгромоздиться на трон Гирфеля. Помимо желания поквитаться со злонамеренными соседями Латаны и разжиться трофеями в виде денежного откупа, целью банального налета на небольшой исторский город являлось намерение Игоря посеять страх и сомнения в противнике и побудить его отказаться от войны с проимперской партией. В свете намеченных попаданцем обширных планов по модернизации Приара, а затем и всего Гирфеля, очередные сражения ему были ни к чему. К тому же, будучи с собой откровенным, Егоров понимал, что столкновение с Веском может закончиться и поражением Гирфеля. Та легкость, с которой попаданец внезапно расправился с неотмобилизованным противником, самого землянина не расслабляла, тем более, что Игорь уже успел оценить боевые возможности союзников «Латаны», И их верность своим обязательствам и то и другое было откровенно скверным. Жирную точку в желании Егорова и его венценосной подруги и повелительницы развивать и укреплять сотрудничество с проимперскими силами полуострова поставили заговор против Дина и тот тотальный грабеж, который устроило союзное войско на севере и северо-востоке Гирфеля. Наглядно продемонстрированная возможность гирфельцев внезапно появляться под стенами городов противника может заставить серьезно задуматься всех тех, кто поддерживает Емирона и не даст превратить владение Латаны в разоренное поле боя. А иномирный прогрессор сможет спокойно заниматься новаторством. Вот когда Игорь на базе нового экономического уклада создаст армию нового типа, «Тогда ему будет абсолютно все равно, кто и какие захватнические планы против него станет задумывать. Раздолбит любого агрессора в пыль», — так попаданец предполагал. Торг с Дольмом не был продолжительным, тем не менее, когда Егоров подошел к окну и посмотрел в него, то увидел, что Юрк погрузился в ночную темноту, разгоняемую светом огромного количества факелов, которые жгли гирфельские воины». Несмотря на то, что ни одна из лун еще не взошла, попаданец видел очертания городских стен, башен и крыш домов. Его словно током пробило, когда на ночном небе он разглядел ковш большой медведицы. Правда, наваждение быстро прошло. Пропорции и расстояние между звездами все же были другими, похожими, но не такими, как в родном мире. — Только вот у нас две проблемы остались, граф — — промямлил поднявшийся вслед за Игорем градоначальник, расстроенный результатами разговора. — Не знаю, как отреагируют на мое решение остальные члены совета. — Эта проблема не у нас, а у вас, Дульм. — Думаю, ты ее сам решишь, иначе кое-чьи особняки могут сгореть. — А вторая? — Деньги, — развел руками градоначальник. — Половина нашей городской казны хранится в замке господина. Монетами мы сможем выплатить только две трети, а остальное — векселем Торнейского Королевского банка». Игорь с удивлением посмотрел на хитреца и засмеялся. Попаданец прекрасно знал, что выдавший финансовые обязательства банк имеет возможность свой вексель аннулировать, как знал и то, что монарх Торнея сейчас в союзе с Хлоригом Веским. «Скажи честно, Дольм, ты меня реально дураком считаешь?» — Эх, а я-то понадеялся, что мы с тобой друг друга поняли. — Господин, значит, слушай сюда. Игорь сменил тон с доброжелательного на надменно угрожающий. — Мы хотим уйти из юрга утром, но не с самого рассвета. Поэтому, как проснешься, бери свой вонючий вексель и топай с ним к менялам. Хочешь, получи по нему монеты, а можешь и обменять на имперский или тринский. Но если я не получу оговоренную сумму полностью к девяти часам по гирфельскому времени, это восьмая десятина, по-вашему, я прикажу этот городишко превратить в костер. Вопросы есть? Вопросов нет. — Все, вали отсюда. Граф трапезничать желает.